и никто не может узнать в этой почти нереально прекрасной даме всеми любимую старушечку с придурью, каждый вечер певшую здесь романсы. Но об этой своей репутации не жалеет прекрасная дама, ни о чем она не жалеет, даже о том, что все прошло стороной, кивнуло и пропало, мелькнуло и нет. Впрочем, будет еще. И не однажды будет, откуда она знает об этом, может быть, не первую жизнь живет уже, а вторую или даже третью, и все понимает про себя и про нас. Странные вещи происходили в маленьком кафе последние два года. Кажется, это Эми Ивановне Франк дирекции была обязана тем, что более чем... Заурядная забегаловка превратилась в чуть ли не клозыри Дейлила, и ансамбль «Счастливый случай» собирал теперь постоянную публику, своего рода богемода, простят автору употребление этого слова, применительно к российской нынешней жизни, во всяком случае какие-то В прошлом студенты, в будущем поэты и художники, персонажи вне времени и места приходили сюда, и появился даже особый стиль, который старались соблюдать за всегда ты, и который ощущался случайными гостями. Между прочим, с кухни перестали воровать продукты и растаскивать их по домам. А сомнительные граждане перестали подходить с заднего хода и продавать, покупать то, чего никогда нет. Эмма Ивановна Франк заканчивала сегодняшнее выступление, как и всегда, в последние дни, странной какой-то песней. А компонировал ей один только Павел на губной гармонике. Простая такая мелодия и слова простые совсем, а припев непонятный. Дол зеленый, йох-хо!» Всего недели прошла с тех пор, как возникла в грустной московской жизни песенка эта. А кафе безымянный бог знает с каких пор называю уж зеленый Дол. И подумали даже о вывеске. И подумали даже о том, чтобы счастливому случаю срочно переименованному в «Зеленый дол» участвовать в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей. Ну, не победить, конечно, а просто участвовать. Незачем. Опять же, для разнообразия грустной московской жизни и предъявить ей этой грустной московской жизни другую жизнь. Жизнь в розовом свете, причем ровно через три дня. Жизнь в розовом свете действительно была предъявлена и показана по телевизору. Телевидение транслировало конкурс не целиком, но короткую программу ансамбля «Зелёный дол» представила без купюр. Итак, ансамбль «Зелёный дол». Солистка Эмма Ивановна Франк. Медленно. Вышла на сцену девушка и молодые люди, одетые в черные с головы до ног. Заиграли, тихо, нестройно, словно впервые встретились, и только сейчас приноравливаются, приспосабливаются друг другу. Кажется, еще мелодии нет никакой. Ну, не получается, пока мелодия не вырисовывается, и, извините, дескать, мы тут случайно, мы уйдем сейчас, но вот уже и немножко мелодии. Рисунок ее становится четче, уже видны контуры будущей песни, но только контуры, а что за песня, непонятно еще. Где-то, почти за пределами зрения, в отдаленнейшей кулисе принимается звучать голос, очень низкий и разбитый, не эстрадный, не молодежный вовсе уж голос которому тут не место. И надо бы освистать этот голос, да нет сил свистеть. Все силы уходят на то, чтобы слушать. Слушать? Вытягиваешь шеи. Кто там поет в отдаленнейшей кулисе? И о чем поет? По-французски поет. Не понять, о чем, но уже и не важно, о чем, только бы увидеть источник голоса, завернутый в черное, теперь не имеет значения, каков он источник этот. Пусть будет стар, пусть будет убог все равно. Но хорошо, мы согласимся с любой видимостью, мы готовы, и тогда... Источник голоса начинал приближаться. Совсем незаметно, будто плыл по воздуху, и глаза болели вглядываться, мучительно вглядываться, и гадать, какая же все-таки она эта жизнь в розовом свете, о которой полкуплета по-русски спел голос. Она была черной, но вот уже на авансцене, где все видно, совсем теперь ясно, она подняла голову и открыла лицо свое. Это черная жизнь в розовом свете и сбросила к ногам накидку. В розовом. Ах, в рискованно розовом платье до школьницы, коротеньком, до колен, предстала старая женщина, Эмма Ивановна Франк, перед самой молодой на свете аудитории. Когда человеку под семьдесят, можно ли в розовом Эмма Ивановна Франк? Она стояла на краешке сцены, и ослепительный свет шел от нее, нарочитый, ослепительно-розовый свет, в котором особенно зримо становилось все, что было в ней ветхого, дряхлого, некрасивого и вместе высокого. Так вот какая она! Жизнь в розовом свете, жизнь в розовом платье, старая наша жизнь, маленький маскарад накануне гибели. В задних рядах привстали, там не могли поверить глазам своим. И все шли и шли люди вдоль проходов, все подтягивались и подтягивались к сцене и замирали с прижатыми к груди руками. А кинокамера торжественно и грустно запоминала лица медленной этой процессии, идущую видеть жизнь. И кончилась песня. Ни единого хлопка ни единого шороха. Зал ждал, что дальше. В полной тишине старенькая фея произнесла в микрофон только одно слово «Не лорд Подняла черную свою накидку, набросила на плечи. Дошкольное платье снова исчезло из виду и опять заговорила по-французски — Небрежно, легко, только для французов. — Ах, вы не француз, месье, какая жалость! Но ведь вы говорите по-французски. Это ж так естественно, что вы не говорите по-французски. Ну, тогда я теряюсь, месье, и не знаю, как вам могу помочь. Дело в том, что я уже пою. — Здесь я пою об одном милорде, месье. И все вдруг замечают, что действительно поет уже дама и пело давно и музыка звучала только не замечалась как то шарманночная такая музыка а потом совсем забыла дама про накидку и замелькала редко намеком то самое розовое платьице из под накидки и черной и все чередовалось розовые черные розовые черные опять Перемешивались любовь, печаль, жизнь, смерть. Но не горюйте, господа, пройдет и это, господа, не отчаивайтесь, и фиалковые слезы из фиалковых глаз. Вторая кончилась песня, и опять ждал зал, только весь уже подошел к сцене. Мало кто остался сидеть, и забыли о них сидевших на реке «Старинная тирольская песня «Дол зеленый», — сказал в микрофон посторонний мужской голос. Девушка и молодые люди в черном отступили вглубь сцены, были, не были. Один остался, долговязый, с гармоникой губной. А из ближней кулисы вышел старик в тирольской шапочке с перышком, и взял солистку за руку, как ребенок на детском празднике, подружку. Меж тем она пела уже подгубную гармонику. «Дол зеленый йохо! Дол зеленый йохо!» И тут старик подхватил мягким басом. Собирались вместе, начинали песню про зеленый дол.